Роберт Асприн. «Удача или миф?» Глава первая. «Относительно родственников можно сказать много чего и сказать надо, потому что напечатать нельзя». Альберт Эйнштейн. Наверное, если бы я не был так поглощен собственными мыслями, когда шел в тот день к себе в покое, меня не застали бы врасплох. И все же, кто бы ожидал подвергнуться магическому нападению, просто идя к себе же в комнату? Ладно, согласен, я придворный маг по Силтума и, возможно, в последнее время и впрямь приобрел некоторую известность. И все же мне полагалось бы иметь возможность зайти в собственную комнату без всяких неприятных сюрпризов. Я хочу сказать, если маг не находится в безопасности в собственных комнатах, то может ли он находиться в безопасности где бы то ни было? Снять этот вопрос. Именно так, говорит мой наставник, дабы убедить меня, что выбрать в качестве карьеры ремесло мага не самый лучший способ обеспечить себе спокойную, долгую жизнь. Конечно, в этом и не требуется никого особенно убеждать. Действия убедительнее слов, а действия, случившиеся вскоре после того, как я записался к нему в ученики, были достаточно вескими, чтобы убедить меня в том, что жизнь мага не отличается особенным спокойствием. Я хочу сказать, если учесть, что всего через несколько дней после моей встречи с ним нас обоих линчевала разгневанная толпа, а потом вздернула на суку. Но, впрочем, я отвлекся. Мы начали с того, что я просто шел к себе в комнату. Да, просто шел. Там меня поджидал демон, а если точнее, изверг. Вообще-то в этом нет ничего необычного. А ас, упомянутый мной ранее наставник, сам никто иной, как изверг. Фактически он проживает в покоях вместе со мной. Необычно то, что поджидавший меня демон не был Аазом. Но я встречал не так уж много извергов. Черт, единственный, кого я знаю, это Ааз. Но Ааза-то я знаю очень хорошо, и этот изверг им не был. Этот демон был пониже моего наставника, с чешуей более светлого зеленого оттенка, и его золотые глаза стояли поближе друг к другу. И что еще важнее, он не улыбался. ААС всегда улыбался, даже когда злился. Особенно, когда злился. С точки зрения среднего человека, ААС и этот незнакомец, возможно, выглядят одинаково. Но для меня они были столь же непохожими, как дьявол и Бес. Конечно, было время, когда я не видел разницы между Деволом и Бесом. Это кое-что говорит о том, с кем я водил компанию в последнее время. «Кто вы такой?» Требовательно осведомился я. «Ты Скиф?» «Да, я Скиф. А вы кто?» В ответ я вдруг почувствовал, как невидимая рука вздернула меня в воздух и стала переворачивать вверх ногами до тех пор, пока я не заболтался вниз головой в метре от пола. «Ты мне не умничай, гаденыш! Как я понимаю, ты держишь в зависимости одного моего родственника. Я хочу вернуть его. Понятно?» Для вязчего эффекта он опустил меня к полу, а потом хорошенько стукнул моей головой о сию поверхность. Возможно, я не самый великий маг всех времен и народов, но я понял, что он делал. Он использовал свой мозг для левитирования меня по комнате. Я и сам время от времени проделывал это с маленькими предметами. Конечно же, мне пришло в голову, что я-то предмет не маленький, и, стал быть, имею дело с кем-то сведущим в искусстве магии немножко поболее моего». А раз так, то я счел, что будет мудрее сохранить выдержку и хорошие манеры А вы знаете Ааза? Разумеется, и хочу вернуть его Последнее замечание сопровождалось новым ударом моей головы о пол Вот и сохраняй тут выдержку Выходит, вы знаете его достаточно хорошо И понимаете, что никто не может удержать Ааза против его воли Голова моя снова устремилась к полу, но остановилась в сантиметре от цели Из своего перевернутого положения я мог частично обозревать демона, задумчиво барабанищего пальцами по подбородку. «Это верно», — пробормотал он себе под нос. «Ладно, меня опять перевернули в положение головой вверх. Давай начнем сначала. Где ААС и что удерживает его в этом отсталом измерении? Я лучше думаю и говорю, стоя ногами на полу «М-м-м! О, извиняюсь!» Меня опустили в нормальное стоячее положение. Теперь, когда я снова сам себя поддерживал, я понял, что после этого допроса голова у меня раскалывается от боли. Он у генерала Плохсикира. «Спорят о военной тактике», — выдавил из себя я. «Спор был таким скучным, что я вернулся сюда. Он должен скоро прийти. Когда я уходил, вино у них почти иссякло». «Тактика и вино, да?» — поморщился мой гость. «Это похоже на аза». «А как остальное? Почему он остается в таком завалящем измерении, как Пент, и как он спутался с Великим Скивом? Вы слышали обо мне?» «То здесь, то там по разным измерениям», — признался демон. «В некоторых кругах считают, что тебе палец в рот не клади». «Именно поэтому я и начал гадать, не сумел ли ты каким-то образом посадить Ааза на цепь. Когда ты вошел, я приготовился к нешуточному сражению». «Ну, на самом-то деле я не столь уж крут», — сознался я. «Я начал делать успехи только в последние года два, с тех пор, как стал изучать магию под началом Ааза. Если бы он не потерял свои способности и не взял меня в ученики, я бы до сих пор был полнейшим ничтожеством». «Очко!» — объявил гость, подняв руку. «По-моему, ты только что все объяснил». Ааз потерял свои способности и взял себе нового ученика. «Неудивительно, что он давно не бывал дома». Все эти разговоры о Великом Скиве — это просто стандартная реклама, раздуваемая ААЗом для сбыта нового таланта, верно? — Мы все-таки брались за несколько трудных задач, — принялся защищаться я, который режиссировал ААЗ, а потом выставлял тебя пожинать лаврой, верно? — А что такое «режиссировал»? — спросил я. Семейное сходство явно было глубже цвета чешуи. «Ну, надеюсь, ты способен действовать самостоятельно, Скиф, потому что я забираю твоего наставника с собой обратно на извор. «Но вам незачем спасать его от меня!» — запротестовал я. «Он волен приходить и уходить, когда захочет. Я спасаю его не от тебя. Я спасаю его от самого себя!» «У нашего коллеги гипертрофированное чувство ответственности, что не всегда ему помогает. Ты знаешь, какой прибыльный бизнес идет под хвост на извре, пока он валяет дурака здесь с тобой?» «Нет», – сознался я, – «он теряет деньги за каждый день своего отсутствия, а это означает, что теряет деньги и его семья». Тут я сразу бросил спорить. В самом начале своего сотрудничества с ААЗом я усвоил, сколь бесполезно пытаться уговорить изверга плюнуть на деньги. То, что ААС готов был пожертвовать постоянным доходом ради работы со мной, было невероятной данью нашей дружбе или его чувству долга. Впрочем, этот вопрос спорный. «Ну, как я уже говорил, я не могу удерживать его здесь». Невинно произнес я. Если вы сможете убедить его, что он здесь больше не нужен... Не выйдет, молокосос, презрительно фыркнул он. Мы оба знаем, что это не заставит его бросить ученика. Я намерен заманить его домой на извар наглой ложью, а ты будешь держать язык за зубами. Но потому что, если ты этого не сделаешь, я позабочусь о том, чтобы на пентии его больше ничего не удерживало, в смысле о тебе. А теперь... Прежде чем тебе в голову придет намерение тягаться со мной в магии, запомни кое-что. Ты всего пару лет изучал магию под началом Ааза, а я получил звание мага после трехсотлетнего ученичества. Покамест я готов жить и давать жить другим». С тем, что ты уже усвоил, ты вроде сумеешь заработать на жизнь, а может, даже подцепишь по ходу дела несколько новых штучек. Однако, если ты сейчас встанешь мне поперек дороги, от тебя не останется даже мокрого места. Надеюсь, мы поняли друг друга». Я вдруг осознал, почему никто из тех, кого мы встречали, ползая по измерениям, никогда не желал связываться с извергом, а также осознал, что за моей спиной кто-то вошел в комнату. «Руперт!» «Дядя Аас!» — оба замолотили друг друга по спинам. Я поспешил ретироваться, чтобы дать им побольше простора. «Эй, малыш, это мой племянник, Руперт, но я вижу, вы уже познакомились». «К несчастью», — пробурчал я и заработал за это злобный взгляд Руперта, но Аас пропустил мою реплику мимо ушей. «Так что же привело тебя на пент, племянник? Это небольшое отклонение от маршрута твоих странствий, не так ли?» «Из-за папаши он хочет тебя видеть». «Сожалею». Аз вдруг стал прежним. «Я здесь занимаюсь одновременно слишком многими делами, чтобы втягиваться в семейную грызню». Но он умирает. Это на миг остановило Аза. «Папаша? Чепуха! Он слишком крепок, чтобы его убили. Он даже меня мог побить в нечестном бою». «Он подрался с мамулей». На лице Аза появилось озабоченное выражение. «Я видел, что он колеблется». «Это серьезно. Однако же не знаю. Если он действительно умирает, то не понимаю, чем я смогу ему помочь. Это не займет много времени», — подбивал его Руперт. «Он что-то говорил о завещании. Я застонал про себя. Можно положиться, уж изверг-то знает слабости изверга». «Ну, полагаю, здешние мои дела могут подождать несколько дней», — провозгласил с фальшивой неохотой Аас. «Не попади в беду, малыш! Я вернусь, как только смогу!» «Поехали!» — предложил, скрывая торжествующую смешку Руперт. «Чем раньше мы попадем на извар, тем скорее ты сможешь вернуться!» «Но, Аас!» «Да, малыш!» Я увидел, что лицо Руперта омрачилось. «Я просто... Я просто хотел попрощаться!» «Эй, малыш, не делай из этого большого события! Я не навек уезжаю!» Прежде чем я смог ответить, Руперт хлопнул рукой по плечу Аза, и они оба растаяли у меня на глазах. Я как-то не мог заставить себя поверить в случившееся. Моего наставника похитили, похитили навсегда. Теперь придется применять все, чему я научился у Аза, и надо надеяться, что оно сработает, так как теперь я был полностью предоставлен самому себе. И тут я услышал стук в дверь».